Глава 15. Лизе кажется, что, когда что-то кажется, хорошо бы убедиться, чтобы не казалось. — Вот ваш ключ, дама-магистр. Поселяйтесь в комнату, а завтра к ректору с утреца сходите. Как раз секретарь его из отпуска возвернется и оформит вас на работу. Прогудел Огр, протягивая на огромной, как лопата ладони, фигурный ключ. — Спасибо. Я повернулась, чтобы зайти в комнату, но остановилась. «Как вас зовут, милый огр Но ну, Клыкастая громадина вдруг смутился, захлопал глазами и как будто даже покраснел. Потом промямлил. «Огурел меня кличут, дама Елизавета. Вы это, если что, завсегда ко мне обращайтесь. Подмогну, чего надо будет. И собачка ваша, если надо, то пусть приходит». Мы с тучкой вопросительно переглянулись и благосклонно кивнули, принимая предложение. А огор еще помялся, потом наклонился ко мне и доверительно пророкотал. «И это вы краску с лица лучше смойте? Не идет вам так, дама Елизавета!» После чего повернулся и потопал прочь, грохоча сапогами. Я осталась хлопать глазами ему в спину. «Он что, узнал меня под маскировкой?» Я ведь внешность меняла, чтобы именно Огр не догадался, кто я такая, и не развернул отворот, как самозванку. А он, мало того, что все понял, так еще и разоблачать меня не собирается, и даже советует вернуться к моей настоящей внешности. Я удивленно покрутила головой. — Это он такой милаха, этот огурел, огуречек. Или ему что-то нужно, и потом он будет меня шантажировать этой информацией? Фу, точно, у меня паранойя развивается. Нет бы решить, что паренек в меня влюбился с первого взгляда. Вместо этого сразу все самое гадкое начинаю думать. Обругав себя за дурные подозрения, я зашла в комнату, захлопнула дверь и с облегчением выдохнула. «Ура! Я в мои!» и заселилась в преподавательское общежитие. «Осталось сходить на прием к ректору, там умудриться ни на чем не засыпаться, и считаем, что половина желания готова». Я перекрестила пальцы, поплевала через левое плечо и пожелала себе в дальнейшем такой же удачи, как сегодня. «Документы!» — грозно потребовала у меня секретарь ректора, сухопарая, неприветливая тетка, встретившая меня в приемной вместо вчерашнего милого старичка. Волнуясь и призывая на помощь высшие силы, я полезла в котомку, где лежала стопка моих земных документов. Немыслимое счастье, что у меня весь комплект был в рюкзаке, начиная от паспорта и водительского удостоверения и заканчивая шуточным старинным дипломом, написанным от руки латынью на толстом листе пергамента. Его мне выдали в диссертационном совете вместе с кандидатским удостоверением. У них там тоже была развлекуха в честь Хэллоуина. Вот этот пергамент я и подала секретарю. Дама небрежно развернула скрученный в трубочку лист, вгляделась в большую позолоченную печать, гордо сияющую в нижнем углу, и попыталась прочитать текст. — На каком языке это написано? — брюзгливо осведомилась дама, поняв, что ничего не понимает. — На фалискском. Я была спокойна, как слон. Между прочим, я ничуть не соврала, потому как латынь – это язык из латино-фалискской ветви итальянских языков. «А, -а, а так вы из фалиски!» – не знам, чему обрадовалась секретарь. «Тогда понятно. Далеко же вас от дома занесло, дама-магистр?» «Это точно. Занесло меня дальше некуда». Ну, а Фалискию, отдаленное княжество, входящее в состав королевства, я отыскала в библиотечном справочнике по академиям и решила ее существование использовать в личных целях, раз все так удачно совпало. «Значит, вы к нам не из местала прибыли?» Вдруг с подозрением спросила секретарь. «Нам по программе обмена обещали преподавателя из Эльфийской академии». Их преподаватель, увы, оказался не способен прибыть в вашу академию. Понизив голос и сделав печальное лицо, я слегка наклонилась к тетке и доверительно зашептала. — Там, среди эльфов, у магистра случился нервный срыв. Сейчас он лечится, находится в магическом сне. И это надолго, — добавила, многозначительно пошевелив пальцами. — Да вы что! У тетки возбужденно заблестели глаза, довольно поулыбавшись. Она сложила губы куриной попкой и презрительно процедила. Я всегда говорила, что эти бесстыжие эльфы до добра никого не доведут. Я покивала, выражая полное согласие. Да-да, тут и не поспоришь. А моя академия тоже подавала заявку на обмен преподавателями, поэтому я и прибыла к вам. Чуть не опоздала, потому что там кругом одни бюрократы. Пока бумаги оформили, все сроки вышли. И я лучезарно улыбнулась. Показывая секретарше, что ее лично считаю никаким не бюрократом. Дама тонко улыбнулась, давая понять, что мой подхалимаж засчитан, нажала на блестящий шарик у себя на столе и проговорила в него. — Здесь новый преподаватель динамики, господин ректор. Будете беседовать? — Пусть заходит, — ответил шарик бархатным, обволакивающим баритоном, который я отлично помнила. От удивления у меня глаза полезли на лоб. Это что, тот самый симпатяга с книгой в руках, которого я видела в таверне? Дизраэл, который одарил меня сведениями про преподавателя динамики, и которого я с тех пор почти люблю, и есть ректор академии? Заходите, господин Грамис вас примет. Я пока оформлю приказ о вашем приеме на работу. Не замечая моего изумления, кивнула секретарь и показала на дверь. Подрагивающими от волнения пальцами я дернула ручку. и, набрав полную грудь воздуха, шагнула в кабинет. За широким столом, небрежно откинувшись на спинку кресла и задумчиво постукивая пальцами по полированной столешнице, сидел синеглазый красавчик, господин дракон, которого я видела в таверне вместе с Дизраэлом. Увидев мою персону, он изумленно округлил глаза, а я воскликнула. «Вы? Мы с вами уже встречались, дама-магистр?» В синих глазах мужчины мелькнуло удивление. Э, -э, э, заблеяла я, судорожно соображая, что ответить и ругая себя за неумение сдерживать эмоции. Судя по всему, красавчик не помнит нашу мимолетную встречу в таверне, когда я из своего угла подглядывала за господами-драконами. Да и выгляжу я по-другому. Платок сняла, зато после долгих размышлений оставила коричневые линзы в глазах. И не мудрено, что сейчас во взгляде красавца-ректора читалось полное отсутствие узнавания. — Нет, не встречались, я перепутала. Просто вы очень похожи на одного моего родственника, — наконец выдала неуклюжее объяснение. — Интересно, он женат? Вдруг пришел в голову вопрос, заставив мои разбежавшиеся мысли собраться в кучку и пойти в одном направлении. До этого момента я даже не задумывалась, какой у моей ректор. А сейчас очень даже задумалась. А почему нет? Он привлекателен, я чертовски привлекательна, и мне любой ценой нужно выйти замуж за какого-нибудь ректора. И вот он прямо передо мной настойчиво рассматривает меня синим взглядом, от которого по коже вовсю бегают жирненькие мурашки. — Так вы наш новый преподаватель динамики? — наконец протянул красавчик и поднялся из-за стола. Я был очень удивлен, увидев вас. Ваше имя?» – поинтересовался, остановившись напротив и откровенно пробегаясь глазами от носков моих туфелек до уложенных в строгую дульку волос. «Магистр Елизавета Дворцова», – отчеканила, глядя ему в глаза. «Преподаватель экстра-категории». Про категории я тоже прочитала в академическом справочнике. «И сколько же вам лет, магистр экстра-категории Елизавета Дворцова», И откуда у вас столь странное имя? Так, вот мы и пришли к скользкому месту в моей вымышленной биографии. Красавец в этот момент начал обходить меня по кругу и разглядывать, как ребенок, новогоднюю елку. А я, стараясь сохранять спокойствие и не сказав ни одного слова неправды, объяснила. Я очень рано начала работать, и к сегодняшнему дню у меня большой преподавательский стаж – «А о возрасте у женщин спрашивать неприлично, господин ректор. Мои документы у вашего секретаря. Я участник программы обмена». «Очень надеюсь, у них нет магических систем баз данных, по которым он захочет пробить информацию по несуществующему магистру Дворцовой». Между тем ректор закончил обходить меня и проследовал к своему столу. Сел на край столешницы и задумчиво уставился на мое лицо. — Мы ждали преподавателя-мужчину, магистр Елизавета. Боюсь, я вынужден вам отказать. Вы не сможете работать с нашими адептами. — Упс. Нет, не так. Упс-упс-упс. Вот такого подвоха я точно не ожидала. — По какой причине, господин ректор? — процедила сквозь зубы. — Нет, красавчик, этот номер у тебя легко не пройдет. Я за свою должность буду драться. И фиг ты меня из моего мои выпнешь. Дело в том, прекрасная дама, что вы слишком молоды и хороши собой, а боевой факультет, на котором вам предстоит работать, это несколько сотен здоровых и горячих мужчин, понимаете? Ректор наклонил голову, изучая мое лицо. Нет, не понимаю, господин ректор. Потрудитесь объяснить. Моим голосом в этот момент можно было воду замораживать, а выражение лица ректора точь-в точь, как морда кота объевшегося сметаны. Злила так, что даже замуж за него расхотелось. Понимаете, Елизавета, у вас будут проблемы в общении с адептами. Они могут вам сказать что-то не очень приятное, или совершить что-то неуважительно, или посмотреть не так. Надеюсь, вы сами понимаете, о чем я. И уставился на меня выжидающе. «Вы хотите сказать, что в вашей академии такая отвратительная дисциплина, что любой адепт может оскорбить преподавателя, и ему за это ничего не будет?» Я пыталась быть вежливой. Честно, пыталась. И понимала, что конкретно нарываюсь, но остановить захлестывающую меня ярость уже не могла. «Могу вас успокоить, господин Гранис. Любой, проявивший неуважение ко мне, очень об этом пожалеет». «И если за меня не заступится администрация Академии, то я сама разберусь с обидчиками». Я стиснула зубы и прищурилась, ожидая ответа. Ректор еще посверлил меня глазами и, не сказав ни слова, направился к выходу из кабинета. «Ну все, сейчас он распахнет дверь и велит мне проваливать на все четыре стороны». Ярость схлынула, и в душе вдруг стало пусто и холодно, Неужели все было зря, и одной неконтролируемой вспышкой злости я все испортила? Ректор вышел в приемную, оставив меня в одиночестве, костерить саму себя за несдержанность. Через минуту дверь снова распахнулась, и мужчина неспешно направился обратно к столу. Взял лежащее на нем перо и поставил подпись на принесенном с собой документе. Повернулся и, довольно улыбаясь, протянул бумагу мне. Вы приняты, магистр Елизавета Дворцова. Уверен, на ваших лекциях адепты будут смирными, как кролики. Поздравляю и добро пожаловать в академию. И пока я хлопала глазами и разглядывала приказ о приеме меня на должность преподавателя, ректор наклонился к моему уху и, почти касаясь губами кожи, прошептал. Вы ведь обещаете мне рассказать, откуда у вас такое странное имя Елизавета Дворцова?